Какое еще несчастье? Удивилась я, прерывая помощницу на самом интересном месте. О чем ты? Ну как же, мистер Поук сегодня от Мэриет Рейнер выезжал на работу. Мне самого утра сестра помощницы ее подруги звонила. Мы недавно познакомились. Поражалась, как он осмелился вынести отношения с любовницей на всеобщее обозрение. И ведь вы.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 Я посмотрела и назад все поставила. Все как было, я аккуратно, Больше не слушая помощницу, отправилась к коробке у входа в гостиную. О да, Марта не обманула, все было на месте. И сковородки, и формочки, еще какие-то прибамбасы. А сверху открытка, где рукой Роджа было подписано «С днем рождения, Кэтрин! Готовь в свое удовольствие!»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 Что уж говорить о муже. Он меня в порошок сотрет. А я ему еще спасибо буду при этом говорить. Нет, миссис, вы не такая. Марта обула ботинки и подхватила коробку. Вы сильная, умная, красивая интересная. А еще, судя по верт грамотам, неплохой маг. Только вам бы вспомнить, какая вы есть, да времени терять. Я тут положу адрес офиса, где принимает клиентов Адам. Он уже спрашивал про вас и ждет, но если не пойдете, все равно найдите адвоката. Хотя господин Боннер в таких делах профи, к нему очередь из желающих. Угу! И поэтому он возьмется за меня, хотя знает, что муж вот-вот оставит меня ни с чем. О, за вас он возьмется, потому что у него какие-то личные счеты с мистером Поуком.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 И тут же темнота в моноподе рассеялась. Они все еще были хороши собой. Мама женственная, изящная, с неизменной улыбкой на лице, и папа, крупный мужчина с высоким лбом, проницательными карими глазами и сильно выступающим вперед подбородком. Всю жизнь они прожили вместе, душа в душу, родив двоих детей, меня и сестру Ханну.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 Теряя связь с разумом и чувствуя, как зверею, они знали, приняли как данность факт его измен и молчали. Не помню, сколько носилось по комнате, словно раненое животное, иногда ревела, иногда подвывала, а порой останавливалась, замирала и смотрела в одну точку, забывая обо всем на свете и повторяя про себя, что вот-вот проснусь, и все будет по-прежнему».